Навсегда ли, надолго ли, никто сказать этого не мог. С этих пор к н и г и н е казалось как-то особенно скучно, пусто и бессмысленно все ее окружающее. Она вспомнила о Дужине, о своем отце, даже о горничной Любе, которая осталась в Москве, и ей сильно захотелось вернуться на родину и побывать в Дужине, где жилось ей когда-то так легко». Князь, усердно лечившийся у разных докторов, на разные лады, начал между тем сознавать, что никакая медицина не сделает из старика молодого. Мысль ехать домой приходила ему. Желание к н я г и н е вернуться в Россию между тем все усиливалось. Она обманывала себя мыслью, что там у себя... Жизнь е ё изо дня в день не будет идти так бессмысленно, так томительно, однообразно и грустно. Прямо заговорить и просить мужа вернуться она не решалась. Князь иногда совершенно неожиданно и без видимой причины, без основания вдруг выходил из себя, упрекал жену в нелюбви, в равнодушии. Часто какая-нибудь мелочь, пустяки – Простой вопрос со стороны жены сердили раздражительного князя, даже, по-видимому, глубоко и серьезно оскорбляли его. И княгиня, боясь вызывать нежданно поток резких упреков в р а в н о д у ш и е и неблагодарности, давно стала осторожно, не выражала прямо своих самых простых желаний. Однако неумышленно, едва заметно для самой себя, княгиня привыкла и и выучилась намекать о том, чего хотела достигнуть. Она поневоле тонко стала хитрить с мужем, но инстинктивно, невинно, так сказать, из чувства самосохранения. Неожиданная и даже глупая случайность повела к немедленному осуществлению ее тайного желания. Около их виллы, в окрестностях Вены, купил тоже виллу какой-то очень красивый, и молодой венгерский магнат. Встретив раза два княгиню, он, вероятно, был поражен ее красотой, в особенности оригинальностью этой красоты, благодаря почти белым волосам ее. Венгерец тотчас стал просто преследовать княгиню повсюду. Выезжала ли она из дому в город или выходила погулять пешком по парку, поклонник был неотвязан около н е ё и издали, следя за ней блестящими глазами, красноречивым молчанием говорил о своей страсти. Это надоело княгине. Она не могла из-за незнакомца гулять спокойно в парке и бродить задумчиво по целым часам, как делала прежде. Княгиня пожаловалась мужу. Князь посмеялся, пожал плечами, и сказал, что невозможно запретить красавцу-венгерцу вздыхать по ней, а равно невозможно запретить следовать молча по пятам е ё Он прав, покуда не заговорит с ней, тогда вот будет уже дерзость. Поклонник не заставил себя долго ждать, и однажды, приблизясь и заговорив с княгиней, сделал ей формальное и велеречивое объяснение в любви. Он извинял свой поступок тем, что, по его убеждению, княгиня не может любить мужа по летам годного ей лишь в деды. в с ё слово в слово передала мужу княгиня. Он поволновался целый вечер, собрался жаловаться в полицию на дерзкого поклонника, затем, осведомившись о нем и узнав, что он действительно один из венгерских аристократов, князь собрался вызвать его на дуэль. но через три дня окончательно уже собрался ехать в Россию. Княгиня невольно усмехнулась внутренне.